Три шахматных сонета. В ходах ладьи ямбический размер, в ходах слона анапест. Полутанец, полурасчёт вот шахматы. От пьяниц в кофейне шум, от дым и воздух сер. Там Филидор сражался и Дюссер. Теперь сидят брывастый злой испанец и гном в очках. ложится странный глянец на жилы рук, а взгляд как у химер. Вперёд лодья прошла стапами ямб, потом опять раздуми, камба сдавайте же, но медлит тихий гном. И оттолкнул ногтями святой её до фигуру. Так он жертвует слоном, волшебный шах и мат в 4 хода.